Выходила из универа, с Галей попрощались в библиотеке. Подруга сказала, что что-то там нужно. Я же бежала навстречу с Настей. Давно не видели с ней. Она как партизанка молчала, что меня озадачивала. Приходилось вытаскивать из нее хоть что-то клещами. Не успела спуститься с лестницы, как вдруг застыла на месте, будто молнией ударила. На дорожке стоял дядя. Первая мысль – смыться. Очень хотелось. Даже больше, потому как я начала пятиться. Но он словно почувствовал и обернулся. Наклонил голову и сложил руки на груди. Ждал. Про себя мысленно простонала и направилась к нему. Он стоял весь такой прилизанный, чистенький, на всех взирающих с пренебрежением и брезгливостью, как обычно. Ничего странного в своем репертуаре. Для него существовали только те, кто богаче его. Остальные тараканы. Совершенно гадкая противоположность моего отца. Спустилась и приблизилась максимально близко, насколько доверяла. За два метра. Зачем вы здесь? «Совсем невоспитанная девчонка вышла у моего братца, в мать. Не зря наша семья так не хотела эту оборванку в семью». Сглотнула и как можно тише выдала, скорее всего, с рычанием. Мои родители были самыми лучшими, в отличие от родственников, которые удивляют своей черствостью, корыстностью и подлостью. Семен Александрович лишь скривился на мои слова. Ну, а что ему сказать на правду? «Ты ошибаешься, но я не собираюсь оправдываться. Ты не заслуживаешь. Не сказала, выплюнул с какой-то брезгливостью, которая от него несло за несколько километров. Беглянка обманчив, солгунья. Смотрелась по сторонам, замечая, что все проходящие любопытные студенты оглядываются. Я заставила себя проигнорировать его слова, задала самый важный вопрос: что вам нужно? Он отвернулся, явно не соскучился, но не мог отрицать, что явился не просто так. Я ведь не идиотка. Прекрасно понимала, что с его деньгами он в курсе, где я и чем занята. Просто дядя плюнул на племянницу, или, на что больше всего надеялась дядя смирился. Но нет, он здесь, и ему что-то нужно от меня. «Предлагаю пройти в ресторан». Бросил он, поправляя свой дорогой фирменный пиджак. «У меня дела». Ответил и посмотрел на наручные часы. «И какие? Быть подстилкой Белова?» Стало не по себе. «Откуда он знает про Никиту?» «Вас, дядя, это не касается». «То, что ты раздвигаешь ноги перед богатыми парнями, меня совсем не удивило. Нет, ни капли». Тут он не забыл презрительно окинуть меня взглядом. «Что ещё ждать от беглянки без родительского присмотра? А то, что ты полезла в гнездо не по размеру твоего рта, это уже проблема для всех нас. Она скажется на каждом, кто с тобой связан». «Не понимаю, о чём вы говорите». «Не понимаешь? Ну надо же». «Не думал, что с тобой все так плохо. Но это вполне понятно». Скривилась и вот так всегда. Когда жила у него, этот ад продолжался бесконечно. Унижение всегда и во всем. Да там даже дышать кислородом нужно было по-особенному. Как-то с чувством и через раз, чтобы оценить по достоинству. «Закончили?» – спросила, желая поскорее убраться отсюда. «От чего?» – «От него. Немедленно». «Не смей перебивать меня», – злобно произнёс мужчина, расставив ноги по ширине плеч. «Ничего не изменилось в последней нашей встрече. Дядя, как всегда, предсказуемо верен себе. Если есть какие-то недопонимания с Беловой, так объясни, что мы не общаемся. Никто. Мы никто друг другу». «Ну, это ты так можешь. А у нормальных людей родная кровь – это родная кровь. У меня есть дети и жена, или забыла. Хотя о то это я?» «Конечно, ты все забыла. То, что я брат твоего отца, не имеет для тебя никакого значения». «Дядя, ты хотел продать меня», — напомнила ему. «Я хотел жизнь тебе хорошую обеспечить, нормальную». С каждым словом он все больше повышал голос. «Безбедную, чтобы уберечь от грязи и унижения этого мира, а ты?» Случайно заметила, что каждый, проходящий мимо, с любопытством пытается слушать. Чересчур эмоционально разговаривали. «Нужно завершать. Мне нужно идти». Ещё бы. Другого от глупой девчонки не ожидал. Знаешь, я понимаю, что тебе плевать на нас, но мне на семью нет. Ой, как нет. Белова обещала в бизнесе мне перекрыть кислород, если ты не отстанешь от её сына. И плевать, что мы давно не общаемся. И что знать нас не хочешь. Она нас всех считает врагами. Из-за тебя все мы утонем в проблемах. Сглотнула и выдохнула. Прощай, дядя. Быстро двигалась по дорожке, пока в спину не прилетела. «Думаешь, что отец бы поддержал тебя?» Как громом ударила. Прямо вот в цель. Ох, как заговорил. Родственничек. Медленно обернулась и посмотрела ему в глаза. Видела, дядя был в отчаянии. Ещё бы он привык жить как сыр в масле, а тут в мусорное ведро пообещали выбросить. «А вы задавали себе этот вопрос, когда с семьёй гнобили меня за то, что я дочь колхозной девки?» В глазах мужчины появилась растерянность. Он, конечно, подобным вопросом не озадачивался. Ему было смешно, когда каждый, желающий в его доме, вплоть до прислуги, унижали меня, пытаясь найти несусветную глупость и ошибки в простых поступках. Да во всем, абсолютно. Не стала ждать его ответа. Честно и прямо, это не про моего дядю. Дошла до остановки очень быстро. Притом не помнила своего пути. Была слишком перегружена воспоминаниями. И когда подошел автобус, быстро запрыгнула и выдохнула, радуясь, что наша встреча закончилась. Но как бы я себя не уговаривала, густой осадок не давал покоя, я точно знала, это не конец.